Глава сорок девятая Гости съезжались, но лорд Хоггер не слишком обращал на это внимание. Нет, разумеется, он выходил встречать и приветствовать соседей, и даже, кажется, что-то там спрашивал и отвечал, но голову этим не грузил. Слава Всевышнему, у него есть Элис. Значит, все гости будут хорошо устроены и накормлены. Единственная пара, на которую он обратил чуть больше внимания — некая леди Агнеса Бэккок и её почтенная матушка, вдовствующая леди Бэккок. Вообще-то, лорд Хоггер ожидал ещё несколько очень важных гостей, но это будет ещё не сегодня, так что можно чуть расслабиться и посмотреть повнимательнее на будущую супругу Берта. Невеста лорда Стортона была миловидна, чуть пухловата, тиха и робка. Еле слышно пробормотала приветствие, порызавела и сдвинулась за спину старшей леди. А вот матушка производила совсем другое впечатление. Грузная, властная, с уверенным голосом и обильной сединой. Чем-то неуловимо она напоминала барону помесь старого эконома замка Эдвинч и мадам Аделаиды. Барон усмехнулся собственным мыслям. «Даже одета дама не в пример дочери. Достаточно дорого. Хотя, думаю, в отличие от Аделаиды, уж этот деньги считать умеет». В общем-то, лорд Хоггер и ожидал увидеть что-то подобное, но посмотреть самому всё же было интересно. Неудивительно, что Берт понравился девочке. Он всегда умел покорять женщина тут. Такой нежный бутон. Вот чем он приглянулся матери, это даже интересно. Надо будет спросить. Если учесть, что приданное у малышки целых две деревни, да ещё и гончарная мастерская в Альнорке. Невеста богаче раза в два-три, не меньше. Ха. Умеет он всё желать с дамами. Сам Берт Стортон, сопровождавший дамы, одетый в нарядный костюм, дружески обнял Генри. «Рад тебя видеть! Ты выглядишь усталым, дружище, как твоя рана!» Отлично, зажила. Выстраивайтесь, отдыхайте с дороги. Берд, зайди перед ужином ко мне. Разговор с лордом Стортоном, хоть и несколько торопливый, кое-что прояснил для барона. Нет же, Генри, ты зря укоряешь себя. Мне кажется, ты всё сделал правильно. Нежности и глупости — это для таких, как малышка Агнеса. Леди Элис по характеру все же ближе к вдовствующей мадам бэк как понимаешь. Это такие практичные женщины, которые могут управлять хозяйством не хуже любого мужчины. Так что просто да, ей время оценить перспективы брака. Сделали по глотку слабого вина, и лорд продолжил: вообще-то ты, конечно, молодец. Леди Элис очень милая умна я бы, может, и не рискнул жениться на такой вот». Заметив недовольный взгляд барона, Берт протянул руки ладонями вверх, как бы говоря, сдаюсь. «Прости, прости. Поверь, я очень высоко ценю леди Элис. Я просто хотела сказать, что твой титул покроет отсутствие дворянства у кого хочешь. Сам бы я не смог позволить себе такой брак. Но ты-то волен выбирать». Встречать вдовствующую графиню Гернерскую мы вышли вдвоём. Барон настойчиво потребовал от меня этого. «Леди Элис, если вы моя невеста, вы обязаны встречать графиню вместе со мной. Это не обсуждается». Чувствовала я себя не слишком уверенно, но и выбора особо не было. Барон явно что-то замыслил. и «Если я ему доверяю, значит, должна помочь». Почему-то я представляла себе вдовствующую графиню пожилой, пухлой и седой дамой. Но когда дверца кареты распахнулась и лакей откинул резные ступеньки, я чуть не ойкнула. Снежная королева. Самая настоящая снежная королева из старого советского мультика. Идеальный овал лица и огромные темно-серые глаза с поволокой. Прямой нос. Прекрасный изгиб бровей и белоснежная кожа. Женщине было всего лет 35-37, не больше. Отделанная горностаевыми хвостиками шубы с высоким воротником небрежно запахнута. Барон подал ей руку, и леди сошла со ступенек, поблагодарив его величественным кивком. Следом лорд помог спуститься маленькому мальчику, худенькому и хрупкому. Даже несколько слоёв бархата и мехов не могли скрыть его субтильное телосложение. Если у его матери белая матовая кожа была сияюще здоровой, то мальчик был просто болезненно бледен. Кажется, барон говорил, что ему уже 13 лет. Странно, я не дала бы больше 9-10. Я благодарен вам, графиня, что вы изволили принять моё приглашение. «Ваша светлость!» Лорд почтительно поклонился мальчику и продолжил. «Позвольте представить вам мою невесту, леди Элис де Башон». Я поклонилась под внимательным взглядом женщины и равнодушным мальчика. Барон что-то ещё говорил, а я, как заворожённая, смотрела на женщину. Слишком уж она была необыкновенная. Лорд Хоггер крепко жал мой локоть и шепнул. «Элис, ответьте на вопрос». Я захлопала глазами и растерялась. Я не слышала, о чём меня спросили. Женщина чуть устала, улыбнулась и повторила. «Барон Хоггер писал, что вы придумали праздник для детей, леди Элис». «Да, ваше сиятельство. Небольшой праздник в честь Рождества Христова и маленькие подарки. И ещё, ваше сиятельство». Я замялась, и барон глянул на меня с удивлением. «У меня к вам просьба, ваше сиятельство». Барон нахмурился, а в холодных глазах женщины скользнуло что-то неприятное, что-то похожее на брезгливость. Она быстро взяла себя в руки и кивнула мне. «Говорите ли, Дилис?» «Ваше сиятельство. Для его светлости графа Джерона Гернерского барон лично отобрал подходящих юных гостей. Но случилось так, что в замке есть ещё одна девочка. Увы, госпожа она не родовита, но, честное слово, она прекрасно воспитана и вообще умница. Кажется, графиня чуть удивилась. У вас есть воспитанница, леди Элис. Нет, ваше сиятельство, это девочка, дочь старого сослуживца барона Хоггера. Она недавно потеряла мать. И... Женщина величественно кивнула и ответила: Пусть Ваша просьба и странная, леди Лиз, но я не буду возражать. Барон только покачал головой, глянув на меня одновременно с осуждением и улыбкой. Леди опёрлась на его локоть и взяла мальчика за руку. Он так и не произнёс ни слова. Графиня расположилась в покоях лорда Хоггера, так было принято. Лучшие покои в замке отдавались самым высокопоставленным гостям. Маленький граф получил в своё распоряжение комнату с рыбинами на стене. Кожуном мальчик чуть оживился и прямо за столом начал расспрашивать о рельефе. К матери своей он обращался мадам Оливия. Мне это казалось очень странным. Впрочем, чуть полегчало, когда он оговорился и назвал её просто мама. Графиня улыбнулась сыну, но твёрдо поправила его. Мы в гостях, Джерон. Не забывай. Гости сидели чуть притихшие. Насколько я поняла, никто из них не знал, что графиня почтит замок Эдвинч визитом. За ужином у меня было не так и много времени наблюдать за бароном, да и сидели мы не слишком удобно для таких взглядов. Он по правую руку от маленького графа, я по левую от графини. Они были как бы центром этого зала. Но даже так я заметила, что он часто поглядывает на дверь трапезной. Я хотела спросить его после ужина, не ждёт ли он кого-то ещё, но так и не выбрала времени. Барон был слишком занят гостями. Спать я легла совсем поздно. Пусть все украшения для зала были заготовлены заранее, но нужно было проследить, чтобы их развесили именно так, как я хочу. Особенно долго провозились с ёлкой. Я очень боялась, что медную звезду на макушке закрепить не получится. Пусть она и была изготовлена из самого тонкого листа — Пусть и была пустой внутри, но весело всё равно немало. Макушку ёлки даже пришлось немного подрезать, чтобы она выдержала груз. Когда был повешен последний имбирный пряник с глазурью и на специальных прищепках закреплены тонкие восковые свечи, я отошла и полюбовалась на это чудо. Кроме пряников висели ещё и деревянные звёздочки разной формы и размера, покрытые сусальным золотом. Звёзды эти я заказывала лично, все 30 штук. Дерево было по толщине не больше листа плотного картона. Позолото только с одной стороны, так что игрушки были плоскими. Но даже такие смотрелись совершенно фантастически. Барон, когда выслушал мою идею, чуть поморщился и предупредил. «За сохранностью сами будете смотреть, леди и лис. Купите большую шкатулку и убирайте лично». «Обязательно». Я так боялась, что он пожалеет денег на столь бессмысленное развлечение, что готова была от радости пообещать что угодно. Да, я перестраховщица. И за ёлкой в углу стоял огромный ящик песка. Когда свечи зажгут, один из лакеев сядет там и будет наблюдать. Мало ли что. Рождественская служба прошла прекрасно. Даже я, полный агностик, почувствовала в душе что-то тёплое и радостное. Сейчас, в эту минуту, меня как будто покинули тревоги и заботы. Совершенно не хотелось думать о чём-то плохом. Эта служба была как тёплый летний ливень для моей души. Смывались обиды и разочарования. Я вспоминала барпу без слёз, с тихой и светлой грустью. Пожалуй, первый раз за всё это время я чувствовала себя на своём месте. Гости рассаживались за столами, а я вела к ёлке детей. Да, знаю, что мальчик, который шёл рядом, — граф и в его воле казнить и миловать. Но сейчас он был просто ребёнком, рядом с которым серьёзно шла Миранда. Ещё семеро детей от шести до девяти лет составляли некую свиту, а последний, совершенно восхищённая всем, что произошло, Шагала Белль. Старичка-фокусника я наняла в Эдвинче. Работать с ним пришлось почти месяц. Он не был совсем уж стар, лет пятьдесят, не больше, но пропит, почти без зуб, и не слишком ловок. Мне пришлось вытрясти из барона нормальную мантию и колпак волшебника, заменить потрёпанные тусклые искусственные цветы и облупившиеся деревянные шары в реквизите старика Мерфи. Но сейчас, наблюдая, с каким восхищением дети смотрят на настоящее волшебство, я понимала — всё было не зря. Пусть барон и поворчал немного, но когда достал кошелёк, очень серьёзно сказал мне. «Думаю, леди Элис, Это будет лучшее Рождество замка Эдвич. Я очень старалась, чтобы так и было. Когда я сообщила, что под ёлкой лежат подарки, и каждый из них подписан, дети неуверенно затоптались. Выяснилось, что кроме маленького графа почти никто не умеет читать. Так что именно он, откинув белое полотно с кучки ярких мешочков, серьёзно проговаривал. «Баронет Эдвард Малиган». Это вам, леди Глория Акден. А вот это вам, леди Бэль Стронгер. Он улыбнулся черноглазой и яркой малышке, у которой в тёмных кудряшках чуть покосился огромный алый бант. Это вам, милая леди. Мальчишке явно нравилось чувствовать себя таким щедрым. Он улыбался, и даже бледные щёки чуть порозовели. Я видела, с каким вниманием наблюдает за всем этим снежная королева, но раз она не вмешивалась, остальные тоже молчали. Никто из детей не рискнул открыть подарок раньше юного графа. Но как только он потянул шёлковую синюю ленту, неловкие детские пальчики начали потрошить добычу. Ничего сверхъестественного там не было. Девочкам я положила красивые атласные ленты и белые воротнички с кружевной отделкой. Такие же, какие сегодня были надеты на Миранду и Бель. Думаю, это был удачный подарок для каждой гостьи. Мальчики получили прекрасные пояса из теснённой кожи и раскрашенные деревянные кинжалы. Только в мешочке юного графа нож был настоящий. Барон выбирал подарок лично. Впрочем, шести-семилетние будущие воины особо не расстроились. Пояса-то с были как у взрослых. А вот небольшие, граммов на триста — Широкогорлые глиняные фляжечки вызвали недоумение. Их нельзя было прикрепить к поясу, да и пробки были непривычно большими. Леди Элис, вы можете подсказать, что это такое? Мальчик был вежлив и серьезен. Могу, ваше сиятельство, позвольте. Я взяла из его рук фляжку. С некоторым трудом выдернула плотную крышку и показала детям проволочное кольцо на обратной влажной стороне крышки. Смотрите, вот сюда нужно дуть. Дуть? Зачем? Все смотрели несколько разочарованно. Но я не дала унынию завершить такой замечательный праздник. Я просто подула в проволочное кольцо, и в воздухе поплыли пяток разного размера мыльных пузырей, отливая радужными боками, отражая то огоньки ёлки, то яркое пламя камина, то чуть искажённые лица, заверещавших от радости детей.